Фамилия. Уроки я уже делаю самостоятельно. После первого класса папа выдохся и отстал, только иногда проверяет написанное. И кто-нибудь из взрослых помогает мне расчистить и организовать рабочее место. Таких мест в квартире три. Можно устроиться за столом в большой комнате. Эта комната пятиугольная, повторяющая корабельный срез нашего дома, снится мне до сих пор. Она действительно большая, 21 квадратный метр, и дальняя от двери часть прямоугольника, там, где начинается срезанный угол, отгорожена платяным шкафом. Вдоль фанерной изнанки шкафа вытянулся мой топчан, накрытый пестреньким, в коричневых листьях, покрывалом. Под прямым углом, изголовьем к моей голове, уместилась Танькина кроватка. И у нас есть свое собственное окно. В большой комнате их два. За окном, на боковой стене дома напротив, нарисована арка. И в ней надпись «Храните деньги в сберегательной кассе. Удобно, выгодно, надежно». Потом идет цифра 3. За ней кружочек, палочка и еще кружок. А справа от окна, на уровне моей головы, стена образует горизонтальный выступ, такую полочку шириной с ладонь. Я уверяю Маринку Штейнберг, что этот карниз — Был специально сделан, когда строили дом, для кукольной посуды. Маринка завистливо вздыхает. Взрослые почему-то смеются. Ещё в нашем станькой за зашкафном пространстве имеется низенький столик для игрушек. Перед сном я укутываю сложенных там кукол покрывалом со своего топчана. Но для уроков этот столик не годится. В прямоугольной взрослой части большой комнаты стоит родительский раскладной диван. Пианино, горка с посудой. Как же я расстроилась, когда ее привезли. Думала, будет настоящая горка. Книжный шкаф и стол со стульями. Здесь можно делать уроки, только шумно очень. То папа отрабатывает сложный скрипичный пассаж, то мама разбирает на пианино какую-нибудь пьеску, чтобы задать потом ученикам. А тут еще Танька гремит своими игрушками. Можно усесться и на кухне. Кухня у нас просторная, 20 метров. Я когда-то гоняла по ней на трехколесном велосипеде. Пол тогда был интересный, широченные сучковатые доски. Потом положили скучный линолеум. В кухне царит огромный, неподъемный, круглый стол на одной разлапистой, как бы расходящейся корнями в разные стороны ноге. Сверху стол покрыт светлой клеенкой с птичками. На головах у них синие капли шапочки, которые так приятно отколупывать. Стол придвинут к стене. Мое место самое лучшее лицом к окну. Тут же и радиоприемник, круглое отверстие спереди затянуто коричневой тканью, и тяжелая черная настольная лампа. Очень уютно делать здесь уроки. И чтобы, напротив, например, бабушка гладила белье, а рядом тамарочка резала капусту или морковку, только не селедку, а то я сразу убегу. И папа зашел бы пообедать между репетицией и концертом. Стола хватает на всё и на всех. Тамарочка тоже здесь уроки делает. Она учится в вечерней школе, дед помогает ей решать задачки, а я иногда диктую упражнения по-русскому. Так быстрее получается. Она и спит на кухне, ее железная кровать справа от окна спрятана за буфетом. Но кто-нибудь непременно спохватится. Мы, мол, мешаем ребенку, ребенок отвлекается хотя наверняка это я им мешаю вести взрослые разговоры, и чаще всего меня отправляют делать уроки в дедушкину-бабушкину комнату, за деда в письменный стол. В этой комнате, она квадратная и ближе всех к прихожей, всегда чистота и порядок. В книжном шкафу корешки малой советской и бабушкиной медицинской энциклопедии, на шкафу часы, Они мелодично отзванивают каждые 30 минут и ночью тоже, но никого не будет, вот что значит привычка. Это самое тихое место в квартире, а уж сколько здесь проглочено книжек. На краешке широкого дивана, у самого изголовья, в полуоборота, ноги кое-как втиснуты в щель между диваном и тумбочкой со стопкой журналов Здоровье. На тумбочке лампа зажечь, уткнуться в книжку и затаиться пока не найдут, не крикнут, займись делом. Через несколько лет здесь же будут воровато пролистываться некоторые тома медицинской энциклопедии, а пока под журналами запрятаны приключения шахматного солдата Пешкина. Но нет, надо садиться за письменный стол. У дедушки на столе простор и порядок. Темная полировка защищена от клякс, вырезанным точно по размеру стеклом. И всегда есть на что отвлечься. Чудной письменный прибор, неизвестного назначения полый бронзовый медведь со снимающейся головой. Внутри громыхает отломавшийся от медвежьей лапы пистолетик. Эх, так и не разобралась, в чем там было дело. Есть еще пресс-папье, оно похоже на детскую качалку из нашего двора, только внизу не полозья, а слой промокашки. А на краю стола лежит толстенный, тяжеленный, потрепанный том. Московская телефонная книга. Внутри на жёлтой бумаге сплошные черные столбики фамилий и телефонных номеров. Открываю букву «Б». Бо-Боро. Bo ага, вот. Столбик за столбиком идут Бородинские. Целая страница или полторы. А дальше карандашом подчёркнуто «Бородицкий-Н-А». Это дедушка. И наш номер б 9 90 И больше никаких бородицких. Во всей Москве, кроме нас, ни одного. Есть еще в других городах, но это все наши родственники. Так мне дедушка объяснил. А мы тоже, объяснил он, должны были стать бородинскими, ведь эту фамилию давали тем, кто сражался на Бородинском поле. Вот и наш предок там сражался. В царской армии, оказывается, солдаты служили по 25 лет. «Мама дорогая, ну и чудище был этот царь!» А были такие мальчики, их забирали шестилетними из еврейских семей. принесите ко мне звери ваших дедушек», звучит у меня в голове. И наш геройский пра-пра-пра тоже в армию так попал. Он отслужил свой срок, повоевал с французами, повидал мир и вернулся домой еще довольно молодым и грамотным человеком. Ему в родном городишке Даже доверили детей учить, только фамилию переделали на местный лад, и получился такой белорусско-польский акцент. Никаких сомнений в исторической достоверности этой легенды у меня тогда не возникло. Да и потом, признаюсь честно, уже взрослой тётенькой с гуманитарным образованием я ни разу не додумалась что-то в ней перепроверить. Обещала дедушке. Что не дам славной фамилии заглохнуть, передам ее, когда вырасту своим сыновьям. А то ведь у него ни сына, ни внука, только наша мама и мы две девчонки. Вот и папа, когда они с мамой женились, взял ее фамилию, сам он был Израилевич. Про дело врачей в год их женить бы еще даже не закрытая, мне только предстояло узнать. Обещание я сдержала, сыновей родила, фамилию им передала и семейное предание пересказала. И лишь годы спустя, услышав эту историю, всезнайка Фаина Гримберг открыла мне глаза. Открывать людям глаза — Фаинино любимое занятие, но никуда не денешься, она и впрямь лучше знает. «Ой, не могу, кантанисты на Бородинском поле!» покатывалась Фаина, пока я молча сопела в телефон. «Ну, конечно!» Людоедский закон о еврейских мальчиках появился только при Николае I, стало быть, не раньше 1825 А фамилия наша, растолковала мне Фаина, происходит от названия Брод или Броды. Таких местечек в белорусских, польских, литовских землях было хоть пруд пруди или брод броди. И она, фамилия, то есть и вправду редкая, потому что выходцы из тех краев чаще всего оказывались Бродицкими или Бродскими. И добавило мне в утешение, что мы с Иосифом Бродским, возможно, дальние родственники. Тоже неплохо. Но дедовой легенды было жалко до слез. В мои 14 Танькины 8 лет у нас появилась своя комната. Кухню перегородили стеной с окошком фрамугой наверху. Там теперь почти всегда горел свет. Зато нам досталась отличная солнечная, десятиметровая метровая детская, с дверью, которую можно было закрыть. А вел к этой двери крошечный коридорчик, тоже от кухни отрезанный, так что новой кухонной двери было некуда открываться, и ее заставили ездить вправо-влево по специальному жёлобу, ну, как в поезде. Идея была мамина — воплощение дедова И заметьте, ни про какие шкафы-купе тогда и слыхом не слыхивали. Дверь эту маму постановила выкрасить в малиновый цвет, шкаф для верхней одежды тоже, линолеум в прихожей поменять на косые пластиковые квадраты, малиновые и салатовые. Все знакомые ахали. В общем, выяснилось, что наша мама — прирожденный дизайнер интерьеров. Правда, слов таких тогда не знали, и ей по плечу самые смелые и дерзкие решения. По-настоящему мама развернулась, когда я уже поступила в институт, а бабушка с дедушкой переехали в новую квартиру на Войковской, возле парка и канала. Это был кооператив от папиного оркестра, он так и назывался «Симфония». И тогда наша большая комната превратилась в настоящую просторную гостиную, В желто-зеленых тонах, а бабушкина-дедушкина в родительскую спальню, украшенную какими-то стильными современными штуковинами, вроде легких, обтянутых красной материей, кубиков для сидения с лохматыми белыми подушечками наверху. И с каким упоением все это добывалось и устраивалось? Лет через пять нас с первым мужем согнали со съемной квартиры. Потом родился Андрюша и на Пушкинской снова стало тесно. А еще потом нас расселили, дом снесли, и построили новый. Высотой, желтым цветом и формой он напоминает прежний, но теперь там живет городская прокуратура. И много еще всякого произошло с тех пор, и взрослых никого не осталось, а Танька в Америке. А я вот все сижу и делаю уроки. И отвлекаюсь, отвлекаюсь, отвлекаюсь.